Глава 43. Саша. Этим же вечером я открыла ноутбук, чтобы хоть написать Миранде. А то что получается? Я приехала к ней, работа ждет, а весь день прохлаждаюсь с мамой. Только вот на сообщение о времени прилета Миранда так и не ответила. И на следующее письмо о том, что я в Лондоне, тоже. Весь следующий день, несмотря на занятость с мамой и Митькой, из головы не выходила Миранда. «Может быть, она заболела? Она же говорила о врачах в прошлый раз. Или, может быть, в беду какую попала? А я тут сижу в огромном чужом доме, как всегда, на всем готовом. Даже в больнице после избиения за меня заплатила Даша. Пусть я и вернула ей деньги. но ну, а сейчас, чего я сижу? Почему не иду выяснять, что с Мирандой?» «Ты куда?» – отвлекается от журнала «Мама». Даже Митя отворачивается от своей онлайн-битвы. А я стою и ищу глазами телефон, хватаюсь с дивана в гостиной и уже иду к двери. «Саша, время девять вечера. Ты куда собралась? Я запрещаю!» Я остановилась и просто стояла, смотрела во входную дверь, а за спиной мама. А я впервые услышала ее строгий тон, и так тепло стало, Тепло, потому что я ей действительно небезразлична. Она, получается, любит меня. Но сейчас важнее другое. Мне нужно найти Миранду, поворачиваюсь к матери с неловкой улыбкой. Я ведь к ней приезжала. Она работу мне предлагала, да и просто увидеться. А она уже два дня на письма не отвечает, я ведь волнуюсь. И это прекрасно, подходит она и берет меня за руку, словно успокаивая, уговаривая. Но сейчас уже темно, ты города не знаешь, где ты собралась ее искать. Но и совсем ничего не делать я не могу. Я и не предлагаю ничего не делать, я предлагаю подождать до утра. Мы выясним адрес этой твоей Миранды и съездим к ней, когда будет светло. Но утром, утром, милая, конечно утром. Я согласилась, потому что действительно мало что могла сделать ночью в чужом городе. А наутро мама нашла ее адрес, и водитель повез нас к нужному дому. Он находился среди нескольких десятков таких же, выстроенных в ряд. Мы поднялись по лестнице, и я сразу позвонила в дверь. Музыка за дверью притихла, а вот мое сердце начало барабанить о ребра с такой силой, что дышать стало тяжелее. Она. Стоит на пороге появиться темноволосой девушке сафра на голове. Как я понимаю. Она. Миранда долго рассматривает меня, пока я пытаюсь выдавить хоть слово. Но она храбрее. Улыбается мне. Обнимает. Чистит так, что я почти не понимаю смеси американской и английской речи. Разве что только «проходи, времени мало». Мама, на мой вопросительный взгляд, только пожимает плечами. «Да и что она сделает?» «Миранда, только и выдавливаю, а она уже вручает мне какую-то блестящую тряпку и отправляет за ширму». «Это что же получается? Я действительно нужна была ей для работы?» «Она даже не спросит, как я добралась, как нашла маму, о которой так много писала». «Она вообще ничего не спросит, просто сделает пару сотен фотографий и будет также бездумно улыбаться» руководить моими позами, которые я меняю подключенную музыку. Ну хватит, после третьей смены одежды я все-таки торможу ее, выключаю магнитофон. Прошу посмотреть не в объектив фотоаппарата, а на меня. Почему я не чувствую в ней родства, как на расстоянии? Почему у меня стойкое ощущение, что этого человека я вижу впервые в жизни, что вообще ее не знаю? «Миранда, я Саша!» «Приятно познакомиться, Саша. Ты мне потом еще и адрес электронной скинь, чтобы я тебе показала, как ты на фото получаешься. Кайф!» «Я вообще ничего не понимаю. Беру ее за руку, пытаюсь разъяснить. Я Саша Самойлова из России. Мы общались по электронной почте почти год. Ты пригласила меня работать». «Вот в последнее верю», смеется она, бликуя белозубой улыбкой. Я часто приглашаю молодых девчонок для своей выставки, но я не могла с тобой общаться. Ты не обманываешь меня? Не шутишь? А зачем, хмурится она и кивает на место съемок. Мне нравится твой типаж, давай продолжим. И ты пойдешь искать свою миранду, потому что я тебя вижу впервые, если хочешь. Наверное, терять мне особо нечего, говорю, опустив голову и быстро смахнув слезу. Я уже запуталась. Откуда мама узнала про мой прилет? Почему Миранда оказалась не той, с кем я общалась? Но ведь это-то ее адрес. Голова начала раскалываться нещадно. И по дороге домой, пока мама гладила меня прохладной рукой, я все же спросила ее. «Мама, а может, это ты была Мирандой?» «Нет, Сашенька, это точно не я!» Улыбается она. И я бы голову дала на отсечение, что сейчас ее улыбка посоревнуются с великой картиной Мона Лизы. Но я не вижу причин ей мне врать сейчас, после того, как все наладилось. Поэтому расслабляюсь и вовсю ложусь спать, как только добираюсь до постели. Надеюсь, что сон все расставит на свои места. Просыпаюсь от шума, громкого смеха и выкриков. Открываю глаза и вижу, что дверь в спальню открыта, хотя я вот точно помню, что закрывала ее. Встаю, чтобы закрыть и поспать дальше, не отвлекаясь на компанию, которая, очевидно, пришла к Митьке. Уже прикрываю дверь, как вдруг слышу до да дрожи знакомый голос, орущий на русском языке: "Митяй, ну чего ты как тёлка? Живее, мочи его!"